Глава четырнадцатая. Арина. — Но ты и дура, конечно, Арина. Такой мужчина на тебя внимание обратил. А ты что? Лиля от возмущения запыхтела, словно паровоз. Как только Ваня уснул, я спустилась к подруге. Никто даже представить себе не может, сколько всего слышали эти стены, сколько в них было пролито наших слез, а как много мы смеялись. Вот и сейчас... Мы сидим на диване с чашками чая в руках. На стене одиноко горит ночник, а часы показывают половину первого. — Лиль, понимаешь, не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Я поначалу сама давала себе надежду на эти отношения, а потом вдруг до меня дошло. — И что же за мудрость-то такая на тебя снизошла? Лиля отставила чашку в сторону и театрально всплеснула руками. — Вот ты сейчас иронизируешь. А я серьезно. Сегодня утром Алиса звонила ему с такой дикой настойчивостью. А на фирму работать она для чего пришла? То, что они в ссоре, это очевидно. Но я очень сомневаюсь, что их отношения закончились. По крайней мере, Алиса так не считает. Мне кажется, что ты себя излишне накручиваешь. Горе от ума какое-то. Я однажды уже пережила такой опыт. И прекрасно знаю, чем это заканчивается. Основа оказаться предметом временного утешения я не смогу. Сейчас это называется бенчинг. Знаешь, мне от этого как-то не легче. Как ты это не называй. Ситуация в любом случае дерьмовая. Справедливости ради стоит заметить, что результат этих отношений получился очень даже неплохой. Результат замечательный. Вот только второй раз оставаться матерью-одиночкой я не хочу. Это очень тяжело. Ты представить не можешь, каково это. Все одна, всегда одна. Все решения принимаешь одна. И ответственность за все несешь одна. Зато ты самостоятельная. Отчитываться ни перед кем не надо. Сама себе хозяйка. Свекрови нет. Это тоже жирный плюс. А как быть сердцу? Да ладно с тем сердцем. Ивану как потом объяснить? Ладно, давай пока закроем эту тему. Как хочешь, но мне все равно кажется, что вот сейчас ты поступаешь глупо и бескомпромиссно. Зато, как обычно, сама несу за это ответственность. Лилия укоризненно посмотрела на меня, но все же тему перевела. Скажи лучше, как там Леонид Александрович? Мама вечером звонила, говорит, его перевели из реанимации в палату. Вовремя вызвали скорую. Еще бы немного потянули, и вместо аппендицита был бы перитонит. Завтра с Иваном съездим, проведаем его. А можно и я с вами? Завтра ведь еще выходной. Дома одной, совсем неохота сидеть. Да ради бога, поехали вместе. Я думаю, Леонид Александрович против не будет. Майские праздники пролетели очень быстро. Наступил вторник. На работу я приехала без опозданий. Для себя решила, что наши отношения с Тимирязевым не перешагнут черту руководитель подчиненный. Настраивалась на это всю ночь, даже читала в интернете статьи «Как правильно абстрагироваться от негативных эмоций». Тимофей появился ближе к полудню, как никогда спокойный, не бегал, не орал, не расстраивался, вежливый, на «вы», «спасибо». «Будьте добры!» Когда я принесла ему кофе, он даже не взглянул на меня. Стало даже как-то обидно. «А чего ты хотела? За что боролись, Арина Николаевна? За что боролись?» Он остановил меня у двери, когда я выходила с подносом. «Арина Николаевна, будьте добры, пригласите ко мне Николая Егоровича, начальника проектного отдела и главного аналитика». В Новосибирске объявили тендер на строительство крупного медицинского центра. Будем принимать участие. На выходе из кабинета я столкнулась с Алисой. Внутри кольнуло неприятным предчувствием. Она была очень взволнованной. В руках держала верхнюю часть мужского гардероба. — Тим, ты забыл у меня свой пиджак, вот, — сказала она и с вызовом посмотрела на меня, как бы намекая, что мне пора ретироваться. — Ой, извините. Я вышла и закрыла за собой дверь. Ну вот, что и требовалось доказать. Мне бы сейчас радоваться, что я оказалась права, что сразу разглядела гнилую личину внутри красивого яблока. И вроде бы все хорошо, но я, возвращаясь на свое рабочее место, давлю неприятный комок, подкатывающий горло. Смотрю на дверь закрытого кабинета, и мое воспаленное воображение сразу же рисует картинки происходящего за ней. Мне бы сейчас абстрагироваться и не думать об этом. Но нет, я такой человек, мне прям надо говна поесть. И от этого морально падаю на дно. Пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать минут. Что они там могут делать так долго? Ну да, они же всего сутки провели вместе, соскучились. Теперь надо наверстать упущенное. Порчу маникюр и нервно грызу ноготь большого пальца. Пытаюсь различными аргументами убедить себя не плакать. Сердце стучит с такой скоростью, что, наверное, еще немного и пробьет грудную клетку. Дверь кабинета наконец-то открывается. В проеме появляется Алиса и с довольной миной идет к выходу из приемной. За ней следом выходит Тимофей. Арина Николаевна, а где Николай Егорович? Вообще, где все? — Вы что, забыли, о чем я вас попросил? — спрашивает шеф совершенно спокойным голосом. — Простите, сейчас все будут. Мой голос дергается. Беру телефон и набираю номер зама. Алиса из приемной так и не выходит. Стоит у дверей и ждет Тима. — У вас есть десять минут, чтобы всех собрать. Затем он подходит к Алисе и открывает перед ней дверь, пропускает ее вперед и сам выходит. Джентльмен херов. Когда дверь за ними закрывается, я даю волю чувствам и не сдерживаю слез, которые душили меня с момента появления Алисы с этим чертовым пиджаком. Вдоволь выплакавшись, я решительно поднимаюсь и иду к книжному шкафу. Там, за закрытыми дверцами, находится бар. Психологи психологами, а мне надо снять стресс. Достаю бутылку с коньяком и смело наливаю полную рюмку. Выпиваю залпом и начинаю задыхаться от крепости. Но стоит заметить, что средство надежное. Спустя буквально пару минут чувствуется приятное тепло, расползающееся по телу. Ну вот, теперь можно и поручением заняться. Когда все собрались и совещание наконец-то началось, я еще пару раз сняла стресс. Чтобы не бегать лишний раз к бару, я поставила бутылку с янтарным напитком себе под стол. Чувство смелости во мне росло вместе с количеством градусов, поступающих в организм. Обида на себя, на Тимофея, на этот несправедливый мир, в перемешку с чувством вселенской несправедливости, брали верх над моим разумом. И самое печальное то, что ведь я сама закрыла эту чертову дверь. Это было исключительно мое обдуманное решение. А чего же сейчас мне так плохо? И так больно. Чтобы добить себя морально, я решила пошарить по социальным страницам Алисы. Это, конечно, было зря. После просмотра нескольких сотен ее фотографий, снятых профессиональными фотографами, у меня появились комплексы относительно своей внешности. Совещание длилось чуть больше часа, но и этого времени мне хватило для принятия второго важного решения в моей жизни. Будем честны, коньяк в этом вопросе занял решающую позицию. Короче говоря, я решила уволиться. А что? Специалист я хороший. Без работы не останусь. В этой фирме я доросла до потолка. Развиваться дальше некуда. Деньги на первое время есть. На самый крайний случай продам дачу. И вообще, в моей жизни были времена и похуже. За дверью раздались голоса. Это послужило сигналом того, что совещание окончено, и сейчас все начнут расходиться. Я поправила блузку и выпрямила спину, чтобы никоим образом не выдать себя и свое состояние. Каждого уходящего я провожала милой улыбкой и кивком головы. Расслабиться смогла, лишь когда приемная опустела. Взяла ручку и написала заявление на увольнение по собственному желанию и без отработки двухнедельного срока. Поставила под текстом размашистую подпись и бросила ручку на стол. Но она из-за того, что стол выставлен криво, скатилась, упала на пол и закатилась куда-то. Пришлось нагнуться, чтобы найти и достать ее. Арина Николаевна раздалась в приемной как раз в тот момент, когда я была в озадаченной позе. Я от неожиданности подняла голову и со всей дури стукнулась макушкой о столешницу. В глазах померкла от боли. С целым набором фразеологизмов старого сапожника, держась рукой за голову, я вылезла из-под стола. — Арина, с вами все в порядке? — босс прищурился и подошел ко мне. — Более чем! — быстро на выдохе произнесла я. Но все же оперлась о столешницу. Кажется, меня начало подташнивать. Тимофей с каким-то подозрением посмотрел на меня. — Ладно, что я хотел? — спросил он больше сам у себя, чем у меня и на мгновение задумался. — Ах, да, сходи в ресторан «Рататуй», тот, что через дорогу, и закажи обед на двоих. — Знаете что, Тимофей Петрович, а идите вы... Я отпустила стол и сделала шаг вперед. — Сами в «Рататуй». Его глаза округлились, а на лице заиграли желваки. Он явно не ожидал такого поворота. — Что? — Я и глазом не успела моргнуть, как он корпусом прижал меня к стене и угрожающе тихо произнес «Повтори! Ха-ха!» Он думает, я испугалась. «Как же!» Я подалась вперед и с наслаждением повторила «Идите вы в рататуй. И вместо того, чтобы, как обычно, наорать на меня, он принюхался. «Арин, ты что, пьяна?» Удивленно спросил босс. «Нет!» — ответила я с максимальной серьезностью в голосе и предательски якнула. — Да ты, мать, наклюкалась! Тим с ехидным смешком отпустил меня и отступил назад. — Не надо судить всех по себе, Тимофей Петрович, я просто устала. Легкой, как мне на тот момент казалось, джазовой походкой я подошла к столу, взяла в руки свое заявление и демонстративно махнула им перед лицом шефа. Из с гордо поднятой головой сказала я ухожу далеко тим иронично выгнул бровь и сложил руки на груди навсегда от вас и вашей шарашки подальше и снова босс удивил меня вместо истерики и громких стенаний он просто рассмеялся и отбросил заявление в сторону не вижу ничего смешного я вернулась к столу чтобы взять свою сумку и случайно зацепила ногой стоящую на полу бутылку которая с громким звоном Упала и покатилась под стол. Тимофей обошел меня и присел на курточке. Достал бутылку и посмотрел на меня снизу вверх. О, хороший был коньяк, коллекционный. воз поставил пустую бутылку на стол. Ты его хоть чем-нибудь закусывала? Да, конечно, закусывала фотографиями его Алисы. Какая разница? Я хотела пройти мимо него, но мужчина остановил меня, перекрывая мне путь. «Пустите меня!» — потребовала я и для пущей убедительности топнула ногой, отчего пошатнулась. Тимофей вовремя сориентировался и поймал меня. «Не могу», — ответил он, придерживая меня одной рукой. «Почему?» — спрашиваю и понимаю, что сейчас заплачу. «Кто-то скажет, что это коньяк плачет, а на самом деле плачет моя душа. Ты ценный сотрудник. Я не имею права разбрасываться такими кадрами. Это во-первых. А во-вторых, поднимаю на него полные слез глаза. А во-вторых, куда ты сейчас в таком состоянии? К ребенку поедешь. Сейчас каникулы, Ваня у мамы. И пусть мое состояние вас не волнует. Пустите. Не требую, прошу. Тимофей тяжело вздохнул. А хотелось еще поработать, сказал он куда-то в пустоту. Значит так... Сидишь сейчас здесь и ждешь меня. Ничего не пьешь и никуда не выходишь. Поняла? Повтори. Поняла. Мужчина помог мне сесть на место и куда-то вышел. И спустя некоторое время вернулся. Взял меня под руку и повел за собой. Меня удивило, что сейчас еще рабочий день, а офис оказался пустым. Я бы сказала, безлюдным. Тим вел меня по коридору быстрым шагом. Я на каблуках не успевала за ним и периодически запутывалась ногами. «Да что ты будешь делать?» С этими словами он поднял меня на руки и донес сначала до лифта. Там поставил на ноги и перевел дыхание. Затем также на руках до машины и усадил на задние сиденья. Мы тянулись в пробке. Количество выпитого давало о себе знать. Мои глаза тяжелели и самопроизвольно закрывались. Я пыталась бороться с этим, но сон оказался крепче меня, и я уснула, проваливаясь куда-то в пустоту.